Следующие несколько часов мы потратили на опрос слуг. Жили они все в одном флигеле, и было их одиннадцать человек. В ходе бесед стало понятно, что никто из них не питал абсолютно никакой неприязни ни к Жоржику, ни к Голоте Харитоновне. Кроме того, у всех нашлось твердое алиби. У всех, кроме Варвары Стимофеевны которая упорно не желала признаваться, где она была в ночь убийства. В целом мы не поговорили лишь с двумя людьми, бывшими в тот вечер в усадьбе. Первым был главный механик Радиона Калин, который вчера под вечер внезапно отпросился у хозяев на пару дней и спешно уехал в Петрополис, а вторым — присутствовавший в усадьбе князь Белоруков. Конечно, я не думал, что начальник имперских жандармов и бывший фаворит императрицы отпилил голову несчастному Жоржику. Однако поговорить с ним требовалось, ведь он был последним, кто видел убитого. Осложняло дело то, что пост у Белорукова был слишком серьезный, чтобы я мог сунуться к нему просто так. Впрочем, оставалось у нас на сегодня еще пара дел. Жоржик пропал где-то в терновом саду, а значит, нужно было осмотреть аллеи и поискать следы убийства. Вновь пройдя мимо неподвижного сфинкса, мы вошли под темную сень цветущего сада. Если царапины на лице покойного, следы ветвей, то нам надо поискать водоем. Под ногтями Жоржика была тина, берег же залива ее лишен отметила Ариадна. «Вскоре возле одной из боковых дорожек нам и правда открылся большой темный пруд. Глубокий, он был обложен булыжниками по берегам, камни покрывало тина. Ни следа крови мы здесь не нашли. Однако безупречные сенсоры Ариадны смогли заметить небольшой обгоревший войлочный кружок, приставший к растущему по берегам бурьяну. Рядно воспроизведи опись вещей, бывших при Жоржике, согласно полицейскому протоколу», — попросил я. «Конечно, Виктор. При нем были сделанные в Испании по индивидуальному заказу жилетные часы из зеленого золота, отделанные изумрудами и тигровым глазом. Одна штука. Перстни золотые с сапфирами. Две штуки. Перстень золотой с рубином». Одна штука. Двуствольный пистолет гражданской модели с золотой гравировкой. Одна штука. Трость серебряная с рукояткой в виде обнаженной девы и скрытым клинком. Одна штука. Золотая булавка для шейного платка с бриллиантом. Одна штука. Нож перламутровый складной с открывашкой и штопором. Одна штука. Сортмана из кожи стеллеровой коровы с наличностью на сумму не менее полутора тысяч рублей ассигнациями. Одна штука. Да, не человека, а богатый приз, — подвел я итог и взял из рукорядный войлочный кружок, принявшись внимательно его осматривать. Без сомнения, это был пыш от зарядного пистолета гражданского образца значит, где-то здесь и произошло убийство. «Более следов нет», — подвела итог Ариадна. «Отправим сюда полицию. Пусть обыщут здесь все». Я помедлил, прикидывая, как лучше действовать дальше. По всему выходило, что нам и правда пора было отправляться к уездному исправнику. Тем более, что нам предстояло не только заниматься делом Жоржика, но и помочь местным властям с делом о пропаже людей. Исправник и подчиненная ему уездная стража разместились неподалеку от Искрорецкого военного завода. Чудовищно огромный, обнесенный равелинами и краснокирпичными стенами, он встретил нас стуком паровых молотов и грохотом шестерен. Трубы изрыгали дым. На стенах возле ворот виднелись свежие следы пуль, Неподалеку стояли пулеметные локомобили жандармов. Война назревала, из-за нее времени на выполнение военных заказов выделялось все меньше. Недавно график на заводе увеличили с привычных 14 часов до 16, после чего здесь чуть не вспыхнула забастовка, которая, впрочем, была весьма быстро подавлена прибывшими пулеметными командами жандармов. Мы прошли дальше, миновав новенькую, построенную по последнему слову инженерного дела бетонную цитадель, где разместилось управление следящих за порядком на искрорецких заводах жандармов. Окруженная рвом, снабженная эллингом для патрульного дирижабля и длинным, обнесенным колючей проволокой тюремным корпусом, крепость хищно смотрела на город через прищур десятков черных бойниц затем пройдя еще одну улицу мы вышли к зданию принадлежащему полиции из корорецка исправник и подчиненные ему стражники разместились в двухэтажном деревянном доме украшенном высокой несколько накренившейся каланчой на которой были установлены зенитные прожекторы и помнящие кажется еще войну с коалицией митрольеза неподалеку от здания стояло несколько сараев служивших камерами Перед ними прохаживался стражник, вооружённый саблей, хотя я бы часового здесь выставлять не стал. Выглядели сараи так, что любой здравомыслящий преступник не смог бы решиться оттуда сбежать. Прогнившие, скособоченные, они грозили обрушиться в случае любой попытки вынуть из их стен хотя бы одну доску. Миновав похрюкивающую в луже свинью, лежащую посреди двора, Мы поднялись на крыльцо здания. Я толкнул обитую железом дверь, и из открывшегося темного коридора пахнуло сыростью, щами и дешевой ружейной смазкой. Когда глаза чуть привыкли к темноте, я шагнул внутрь и заглянул в первый попавшийся кабинет. Вызнав у сидящего там письмоводителя, где искать начальство, мы с Ариадной направились на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. Кабинет заведующего уездной полиции исправника был совсем небольшим. Оклеенный дешевыми желтыми обоями, с зелеными разводами плесени под потолком, он вмещал только стол да несколько стульев. На одном, к моему удивлению, сидел не кто-нибудь, а отец Герментий. Священник держал в руках маленькую рюмочку и, жмурясь от наслаждения, подтягивал какую-то рубиново-красную наливку. Компанию отцу Герментию составлял крепкий краснолицый человек в затертом мундире, едва сходящемся на могучей груди. Сжав в руке полицейский тесак, он сосредоточенно рубил разложенную на старой газете кровяную колбасу, жадно поглядывая на здоровенный граненный стакан. До краев, полный все той же кроваво-красной жидкостью. Батюшка, приведя нас, тут же толкнул исправника. — Евсигней Михайлович, гляди, я ж говорил, Страумов к тебе в город приехал, а ты не верил. Отец Герментий победно посмотрел на полицейского. — Да быть не может, — исправник удивленно уставился на меня. — Да не он это. — Да он, я тебе говорю. Ты в газету глянь исправник недоверчиво смел шкурки с грязной газеты на которой нарезал колбасу и всмотрелся в мою покрытое пятнами жира изображение листок был за начало апреля со статьей о световерах секту которых мы с ариадной разгромили в оболоцке Бо! И правда остроумов!» Исправник радостно развел руками, чуть не заехав при этом батюшке по носу полицейским тесаком, после чего мигом оправил мундир и, поднявшись из-за стола, отрапортовал. Рымасов, Юстигней Михайлович, капитан-исправник из Крорецкого уезда. Не извольте ли присоединиться к нашему столу? У нас вот Родионовке бутылочка имеется...» «Кого?» — только и переспросил я. «Наливки Терновой из сада Грязецких. Видели же, у них там винокурня стоит. Вот оттуда наливочка. Родион, механик при усадьбе служащий по осени, терновник со слугами собирает и на спирт перегоняет. Им Грязецкие своих роботов заправляют, а из лучших ягод Родион наливку готовит. Родионовка по всему Искрорецку известна». Славно вещица! Лучше водки даже! И полезнее в разы! Ну что, выпьете с нами?» Я холодно посмотрел на исправника. «Три часа дня. Я на службе. Да и вы тоже!» Исправник даже не смутился. «Ну что вы! Да разве ж я пью? Я, считайте, витамин принимаю для пущего здоровья!» Радион хоть и подлец порядочный, да в наливках лечебных толк знает. Подлец? А почему вы его так назвали? Тут же уточнил я и сел напротив Рюмасова. Рассказывайте, это важно. А как еще его назвать? Он же шулер, притом бесталанный абсолютно. Постоянно играет, постоянно в долгах, а раньше еще и грабежами промышлял. «Ничего себе! И он с такой биографией в усадьбе служит!» Рюмасов пожал плечами. «Ну, сложилось так. Сейчас-то он остепенился. Грабил он по молодости, когда студентом политехнического был. Все как обычно, связался не с той компанией, то все, пара краж, затем уже грабежи, а закончилось все и вовсе двумя трупами». За это его плетьми посекли, до да вострок юргутский и отправили. И его одно спасло, он механиком был от бога, и когда Альберт Грязецкий в Юргуть гостил, он парня приметил, пожалел и пару слов губернатору замолвил. Как они там историю эту обделали, не знаю, но с тех пор Родион уже лет двадцать при усадьбе и служит. Прижился. «А сейчас что-то подозрительное за ним есть?» «Конечно, есть. Он в церкви у меня уже три года как не был», — вперед исправников ставил отец Герменти. «И в карту он проигрывается постоянно, а деньги всегда имеет». «Да господи, к нему рабочие на винокурню только так курсируют, оттуда и деньги», — отмахнулся Рюмасов еще чуть вызнав о родионе и остальных жителях усадьбы я перешел к расспросам о пропадающих людях выяснилось немногое ну тут какое дело Рюмасов развел руками пропадать люди начали десять лет назад за год исчезает с дюжину человек мужчины женщины дети следов никаких Пропадают те, кто выходит на улицу по ночам или в особо дымные вечера. Почти всегда люди исчезают, в основном по одному, по двое очень редко. Версии есть? Ну, какие тут версии? Охотится на людей кто-то, либо душегуб больной, либо тварь какая-то из северного ядовитого океана заплывшая. Одно из двух. «Вы так это спокойно говорите, я поражаюсь». «Так сколько лет это тянется? Привыкли?» Рюмасов махнул рукой. «В смысле привыкли? Вы засады устраивали?» Рюмасов скривился. «За кого вы нас принимаете?» «Ну, конечно, устраивали. Не раз. Несколько стражников после них так и не нашли». «Были какие-то выделяющиеся случаи за эти годы?» «Да вроде не особо. Но один раз в ночь исчезло сразу трое взрослых мужчин. Года два назад это было. Там какая ситуация?» Рюмасов чуть помедлил и покосился на отца Герментия. «Вы, Виктор Парфирович, про золото сектантское, конечно, знаете?» «Откуда? Я у вас в городе только пару раз бывал, да и то проездом». «А, ну да. У нас какая история. Тут же до Петра сектанты жили, сибирским богам поклоны били, да накапящих людей резали». «А главным у них там был сам слепой старец Антрацит», — добавился знающий отец Герментий. И вот по указанию этого старца столько крови пролилось, что даже до Петра весть об этом дошли. И когда он шведов в этих местах громил, послал он туда сподвижника своего Василия Грязецкого, да дал ему в помощь батальон семеновцев. А в ту пору у сектантов как раз праздник большой был. Грязецкий о том прознал, спрятал своих солдат в лесочке, да и подождал, пока еретики перепьются. Ну а потом развернул Семеновцев в цепью, да и скомандовал атаку. Жалеть никого не стали. Знали прекрасно, что сектанты творят, а потому на бережке всех их и порешили. Старцы же антрацита до да жрецов его близких солдаты пытать принялись, ибо слухи ходили, что у сектантов этих столько монет золотых и серебряных прирыто, что даже дьявол бы сосчитать их не смог. Старец-антрацит крепким оказался, не выдал ничего. А другие жрецы клялись, что места клада не знают, лишь говорили, что на капище у них где-то золото зарыто. Три дня люди Грязецкого пытались что-то вызнать, да бестолку. Тогда старца-антрацита и остальных жрецов жриц повязали веревками, кинули в яму, смолой залитую, соломой набитую. Да и подожгли. Огонь, говорят, до самых небес был. Вот какое дело! Отец Герментий широко, по-доброму улыбнулся. В общем, тогда все сектанты в этих местах изгинули. Только одну лишь жрицу пощадили. Красивая она была страшно, молодая, черноглазая, черноволосая. Кожа у нее была как молоко с кровью человечей, что она на ритуалах пила. Где клад она и не знала, но Василий ее пожалел, понравилась она Грязецкому, а потому он забрал ее с собой. Тогда времена простые были, прачка императрицей стать могла, что уж говорить. Так что стала та жрица Василию Гризецкому женой. Вот с тех пор Господь на Грязецких и прогневался, да на домах и наложил проклятие. Все Грязецкие с тех пор безумны, правду говорю. А землю на берегу Петр Первый Грязецким как подарок свадебный пожаловал, там они усадьбу и поставили, а на месте капища сад разбили Терновый. Терн он же всем известно, от темных сил защищает поэтому им землю по настоянию той жрицы и засадили. Да и полезное же дерево, наливка с него наилучшая. Батюшка с наслаждением налил себе еще одну рюмочку. Исправник же подвел итог. В общем, все верно, отец Герментий сказал: с тех пор, поверье есть, что в глубине сада Тернового все еще скрыты сокровища старца антроцита. Все, кто в Искрорезке живут, верят в это. Пару лет назад трем работягам мошенник какую-то карту продал мол, нашел случайно рундучок железный, а в нем бумага эта была. А работяги простые были, поверили этой истории, ну и начали по ночам в сад грязецких лезть. Я их пару раз ловил, выставлял, они ж ям накопали немерено. А потом жены их приходят ко мне и говорят, мол, не вернулись под утром уж я их. Мы в сад, а там не следочка. Только одну лопату нашли погнутую, да и все. Трое за одну ночь пропало». «Упокой, Господь, их души!» Рюмасов широко перекрестился на мрачные закопченные лики, висящих в углу кабинета икон. Пламя, заполненное лампадки задрожало в ответ. В следующие часы мы потратили на чтение дел и опрос родственников пропавших. Пройдя по грязным рабочим баракам и покосившимся избам, еще остававшимся у стен разрастающихся фабрик. Мы опросили более дюжины человек, но не получили абсолютно никаких ответов. Когда алый шар солнца стал клониться к горизонту, мы вдоль берега направились обратно к усадьбе Грязецких. Снова дорожка избитого кирпича. Снова запах мазута, дыма и цветущего вдоль берега терна пахнущего словно горький миндаль. Берег был пустынен, люди трудились на фабриках или рыбачили в заливе, но возле тропки, что уводило на ведущую к усадьбе аллею, виднелись знакомые фигуры. Ника стояла под высоким терновым деревом. На глазах девушки уже не было слез, лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Легкое платье сменилось строгим свинцового цвета рабочим мундиром, какие носили чиновники сибирской коллегии. В руках девушка держала компас и карту звездного неба. Рядом с ней на здоровенной, сваренной из рельс стремянки стоял в шестерни. Повинуясь указаниям хозяйки, он вешал на макушку цветущего дерева, собранный из костей амулет. «Выше!» Еще выше, а то отец Герминти опять сорвет. Ты же его знаешь». «Ага. Вот на эту ветку. Хорошо. Так, теперь левее поворачивай. Шестик, левее, а не правее. Ага. Так, теперь кровью кропи». Робот покопался в стоящем на стремянке железном ящике и вытащил банку с чем-то темно коричневым внутри. Ника покачала головой и чуть улыбнулась. «Шестик, ну какой же ты у меня глупенький! Это человеческая желчь! Ты кровью, кровью кропи!» Робот достал банку с темно-красным содержимым. Дождавшись одобрительного кивка Ники, он обмакнул в нее кисти и широко размахнулся. На белые цветы легли багровые капли. Лишь после этого девушка повернулась в нашу сторону. «Простите, надо защищать эту землю от зла. Оно явно стало сильнее. Жоржик погиб не в дымную ночь. Значит, она уже не боится света звезд. Это очень плохо». Я покачал головой. Откуда у Ники человеческая кровь и желчь? Спрашивать я, конечно, не стал. На ящике были прекрасно видны затейливые печати сибирской коллегии. Чего-чего, а подобных материалов у ученых, которые изучали то, что творится за рекой Обь, было в избытке. Тем не менее, с заявлением Ники я не согласился. «Я не думаю, что Жоржика убила какая-то нелюдь. Подобные твари обычно не отправляют ни посылок, ни уж тем более записок» отбитых на печатной машинке. Ника лишь отмахнулась. Рядно же, к моему удивлению, кивнула, соглашаясь с девушкой. Не стоит недооценивать не людей, Виктор. Запомните это. Она подняла взгляд, смотря на еще не сошедшего со стремянки шестерни, стоящего среди цветущих терновых ветвей. Раздался скрежет. Робот наклонился вниз, нависая над Орядной. То есть вы намекаете, что Жоржика я убил? Почему вы так решили? С полуулыбкой спросил Ариадна. Я ведь ничего про вас не говорила. Шестерни издал что-то похожее на вздох, а затем вдруг передразнил мою напарницу. Это ж очевидно. Вы роботы. Удивительно простые и предсказуемы. Рядно скрижетнула. Чугунный гигант продолжил. То есть вы на меня посмотрели и подумали. Если он запрограммирован быть человечным, то ему должно быть жалко цветущий сад, и чтобы сад не вырубили, он убил жоржика. Рядно. Ну что с вами не так? «Я самообучающаяся машина. Я пятьдесят восемь тысяч художественных людских книг прочел». «Вы правда считаете, что у меня приоритет сохранения безмозглой органики может быть выше приоритета сохранения человеческой жизни?» «Да». Шестерня открыл технический лючок и вытащил кусок мела. Ловко и орудуя, он нарисовал себе над окулярами нахмуренные брови. «Итак, как вы видите, я очень рассержен вашим заявлением». Шестерни чуть подумал, а затем с помощью меланда добавил себе длинные усы и витую бородку. Потом пририсовал бакенбарды. «Это для солидности, чтобы вы ариадно видели». «Насколько серьезного человека вы разозлили?» Важно пояснил робот. рядно холодно посмотрел на чугунного великана. «Какой еще человек? Прекратите! Вы обычный устаревший, кустарно сделанный, плохо запрограммированный механизм. Не более». Шестерня шарашно замер. Внутри у него что-то грохотнуло. Он внимательно посмотрел на свои чугунные руки, точно увидел их впервые, а затем вдруг пожал плечами. «Как же я не человек! Быть того не может! Нет, я очень много работал над тем, чтобы человеком стать. И стал им. Хотите, я вам докажу?» Рядно прищурилась. «Ну что ж, попробуйте». Шестерней со всей дури постучал себя по голове. Над берегом раздался тяжелый гул. «Ну, услышали? Убедились?» «В чем?» «Человек — это звучит гордо. И я звучу гордо. Значит, я человек». Шестерний вновь сжал кулак. «А вот если я вам по голове сейчас постучу, какой звук будет?» Ариадна выпустила лезвие. «Будет звук моих клинков, входящих в ваши сочленения. Вот какой будет звук!» «А вы злюка!» Осуждающий покачал головой чугунный робот. «Я же от таких ваших действий испорчусь!» «Возможно, навсегда. Вы об этом не подумали?» «Конечно, не подумали. Куда вам, бесчувственному роботу?» Рядно, не убирая лезвия, шагнула к шестернею. «Какой же вы невыносимый!» Шестерний, не разжимая кулака, наклонился еще ниже к рядне. «Я невыносимый!» Да во мне весу всего тридцать пудов, и габариты у меня нормальные, отличные, отовсюду выносимый. Самоходное, механическое, посмешище припечатала моя напарница. Злюка, и даже, простите за такое площадное слово, не просто злюка но еще и порядочная закорюка. Надеюсь, я вас не обидел». Рядно со щелчком улыбнулась и вдруг пожала плечами. «Обидеться можно только на равного, а мы с вами находимся на совершенно разных уровнях». «Я могу слезть со стремянки, тогда на одном будем». Рядно скрежетнула так, что мне показалось, сейчас полетят искры. Вы еще подеритесь тут! Ника всплеснула руками и кинулась к роботам. Шестик, ну что за поведение? Это же наши гости! А ну, извинись. Но она первая начала. Она меня роботом обзывает. Извинись, я сказала. Простите. Чугунный исполин чуть наклонил голову и шаркнул гигантской ногой. «Будучи человеком, я опять сильно собой загордился. Ведь гордость — это человеческое чувство. А я — человек». Не дать перепалке между машинами выйти на второй круг я сумел лишь благодаря своей отменной реакции отточенный духовно-механическим училищем и работой в сыске. Рядно уже открыла была рот, но я вовремя напомнил ей про расследование и настойчиво потащил прочь.